Глава 49, в которой мы наслаждаемся Тремя переменами блюд и десертом Когда дамы Гонтхауса сидели в то утро за завтраком, Лорд Стайн, он вкушал шоколад у себя И редко беспокоил обитательниц своего дома, Встречаясь с ними разве только в дни приемов, Или в вестибюле, или в опере, когда он из своей ложи в партере созерцал их в ложе бельетажа. Так вот, его милость появился среди дам и детей, собравшихся за чаем с гренками. И тут разыгралась генеральная баталия из-за ребеки. «Миледи Стайн, сказал он, — «мне хотелось бы взглянуть». «На список приглашенных к обеду в пятницу. «И вместе с тем попросить вас послать приглашение «Полковнику Кроули и миссис Кроули». «Приглашение пишет Бланш, леди Гонт», «Смущенно произнесла леди Стайн». «Этой особе я писать не буду». — сказала леди Гонт, высокая статная дама, и, подняв на мгновение свой взор, тотчас снова опустила его. Неприятно было встречаться глазами с лордом Стайном, тем, кто перечил ему. — Вышлите детей из комнаты! — Ступайте! — распорядился лорд Стайн, дёрнув за шнурок звонка. Мальчуганы, очень боявшиеся деда, удалились. Их мать хотела было последовать за ними. «Нет», — сказал лорд Стайн. «Останьте здесь». Меледи Стайн, я ещё раз спрашиваю, угодно ли вам подойти к этому столу?» и написать пригласительную записку на обед в пятницу. «Милорд, я не буду на нем присутствовать», — сказала леди Гонт. «Я уеду к себе домой». «Прекрасно! Сделайте одолжение, и можете не возвращаться». «В Бейракерсе, Бейлифы, будут для вас очень приятной компанией. А я избавлюсь от необходимости сужать деньгами ваших родственников, а заодно и от вашей трагической мины, которая мне давно осточертела». «Кто вы такая, чтобы командовать здесь? У вас нет денег». «Не достает и ума. Вы здесь для того, чтобы рожать детей, а у вас их нет и не предвидится». «Гонту вы надоели. И жена Джорджа — единственное в семье лицо, которое не хочет вашей смерти. Гонт женился бы вторично, если бы вы умерли». «Я бы рада была умереть». Отвечала ее милость со слезами ярости на глазах. «Рассказывайте! Вы корчите из себя, добродетель!» «А между тем моя жена — это непорочная святая, которая, как каждому известно, ни разу не оступилась на стезе добродетели, ничего не имеет против того, чтобы принять моего молодого друга миссис Кроули». Меледи Стайн знает, что иногда о самых лучших женщинах судят на основании ложной видимости, и что людская молва часто клеймит самых чистых и непорочных. Не угодно ли, сударыня, я расскажу вам несколько анекдотцев про леди Бейракс, вашу матушку?» «Вы можете ударить меня, сэр!» или бесчеловечно мучить, — произнесла леди Гонт. Страдания жены и невестки всегда приводили лорда Стайна в превосходное расположение духа. — Милая моя бланш, — сказал он, — я джентльмен и никогда не позволю себе коснуться женщины иначе, как с лаской. Мне только хотелось указать вам, на кое-какие прискорбные недостатки в вашем характере. Вы, женщины, не в меру горды. И вам очень не хватает смирения. Как, конечно, сказал бы Леди Стайн, пастермоль, будь он здесь. Не советую вам, Слишком заноситься. Вы должны быть кротки и скромны, мои драгоценные. Как знать, может быть, это несправедливая клеветанная, простая, добрая и веселая миссис Кроули. Ни в чем не повинна. Она может быть невиннее, самой леди Стайн. Репутация ее супруга нехороша, но она, право, не хуже, чем у Бейракрса, который и поигрывал, и проигрывая, очень часто не платил и вас оставил без наследства, так что вы оказались нище на моем попечении. Да, миссис Кроули не из очень знатного рода. Но она не хуже знаменитого предка нашей фанни первого Делля Джонса. «Деньги, принесенные мною в семью, сэр!» — воскликнула леди Джордж. «Вы приобрели благодаря им кое-какие надежды на правонаследование в будущем», — мрачно заметил маркиз. «Если Гонт умрет...» Ваш супруг может вступить в его права. Ваши сыновья могут унаследовать их и, возможно, еще кое-что в придачу. А пока, дорогие мои, гордитесь и величайтесь своими добродетелями, но только не здесь. И не напускайте на себя важность передо мною. Что же касается доброго имени миссис Кроули, то я не стану унижать ни себя, ни ту безупречную и ни в чем не повинную женщину, допуская хотя бы намек на то, что ее репутация нуждается в защите. Будьте же любезны принять ее с величайшим радушием, Наравне со всеми теми, кого я ввожу в этот дом. В этот дом он рассмеялся. Кто здесь хозяин? И что такое этот дом? Этот храм добродетели принадлежит мне. Если я приглашу сюда весь Ньюгет или весь Бедлам, то и тогда, черт возьми, вы окажете им гостеприимство. После этой энергической речи, одной из тех, какими Лорд Стайн угощал свой гарем, едва лишь в его семействе обнаруживались признаки неповиновения, Приунывшим женщинам оставалось только подчиниться. Леди Гонт написала приглашение, которого требовал лорд Стайн, после чего, затаив в душе горечь и обиду, самолично поехала в сопровождении свекрови завести миссис Родан карточки, доставившие, как мы знаем, столько удовольствия этой девушке, невинной женщине. В Лондоне были семьи, которые пожертвовали бы годовым доходом, лишь бы добиться такой чести от столь знатных дам. Например, миссис Фредерик Буллок пропал бы на коленях от Мейфера до Ломбард-стрит. Если бы Леистай и Леигонд ждали ее в сити, чтобы поднять с земли, и сказать «Приезжайте к нам в будущую пятницу». Не на один из тех многолюдных и пышных баллов в Гондхаусе, где бывали все, а на священный, недоступный, таинственный и восхитительный интимный прием, приглашение на которое считалось завидной привилегией, честью, и, разумеется, блаженством. Строгая, безупречная красавица леди Гонт занимала самое высокое положение на ярмарке тщеславия. Изысканная вежливость в обращении с нею лорда Стайна приводила в восхищение всякого, кто его знал, заставляя даже самых придирчивых критиков соглашаться с тем, что он безукоризненный джентльмен. И что не говори, сердце у него благородное. Чтобы дать отпор общему врагу, дамы Гонтхауса призвали себе на помощь леди Бейракерс. Одна из карет леди Гонт отправилась на Хилл-стрит за матушкой Миледи, так как все экипажи этой дамы были в руках бейлифов, и даже драгоценности и гардероб её по слухам, были захвачены неумолимыми израильтянами. Им принадлежал также и замок Бейракрос с его знаменитыми картинами, обстановкой и редкостями. Великолепными вандаиками, благородными полотнами Рейнгольца, блестящими и неглубокими портретами Лоренца, которые 30 лет тому назад считались не менее драгоценными, чем произведение истинного гения, несравненной пляшущей нимфою Кановы, для которой позировала в молодости сама леди Бейракрс. Леди Бейракрс в то время ослепительная красавица, окруженная ореолом богатства и знатности. Теперь беззубая и облысевшая старуха, жалкий изношенный лоскут, от некогда пышного одеяния. Ее супруг на портрете Лоренса той же эпохи, размахивающий саблей перед фасадом Бейракрского замка в форме полковника Тисульского ополчения, был теперь высохшим, тощим стариком в длиннополом сюртуке и по реке а Брут, в подражании Бруту, его прическе, которого можно было видеть слоняющимся по утрам около Грейс-Ина и одиноко обедающим в клубах. Он не любил теперь обедать со Стайном. В молодости они соперничали в погоне за развлечениями с неизменным преимуществом для Бейракерса. Но Стайн оказался крепче, и в конце концов победителем вышел он. Сейчас Маркиз был в десять раз могущественнее того молодого лорда Гонта, каким он был в 1785 году, а Бейракрс уже сошел со сцены. Старый, поверженный, разоренный и раздавленный. Он задолжал Стайну слишком много денег, чтобы находить удовольствие в частых встречах со старым приятелем. А тот, когда ему хотелось позабавиться, насмешливо осведомлялся у леди Гонт. Отчего отец не навещает ее? — Он не был у нас уже четыре месяца, — говаривал лорд Стайн. Я всегда могу сказать по своей чековой книжке, когда мне нанес визит Бейракурс. Как это удобно, мои милые? Я банкир тестя одного из моих сыновей, а тесть другого сына мой банкир. О других именитых особах, с которыми Бекки имела честь встретиться во время своего первого выезда в Большой Свет, автору настоящей летописи незачем долго распространяться. Там был его светлость князь петроварадинский с супругою. Туго перетянутый вельможа с широкой солдатской грудью, на которой великолепно сверкала звезда его ордена, и с красной лентой золотого руна на шее. Князь был владельцем бесчисленных стад баранов. «Взгляните на его лицо. Можно подумать, что он сам ведет свой род от барана», — шепнула Бекки лорду Стайну. «И в самом деле лицо у его светлости было длинное, важное, белое» и лента на шее еще усиливало его сходство с мордой почтенного барана, ведущего за собою стадо. Был там и мистер Джон Поль Джефферсон Джонс, номинально состоявший при американском посольстве, корреспондент газеты «Нью-Йоркский демагог», который, желая доставить обществу удовольствие, во время паузы в обеденной беседе осведомился у леди Стайн, нравится ли его дорогому другу Джорджу Гонту Бразилия. Они с Джорджем очень подружились в Неаполе и вместе поднимались на Везувий. Мистер Джонс составил об этом обеде подробный и обстоятельный отчет, который в должное время появился в демагоге. Он упомянул фамилии и титулы всех гостей, приведя краткие биографические сведения о наиболее важных особых. С большим красноречием описал он наружность присутствовавших дам, сервировку стола, рост и ливрей лакеев, перечислил подававшиеся за обедом блюда и вина, упомянул о резьбе на буфете, и почитал вероятную стоимость столового серебра. По его вычислениям, такой обед не мог обойтись дешевле 15 или 18 долларов на человека. С той поры и до самого последнего времени мистер Джонс взял себе в обычай направлять своих протеже с рекомендательными письмами к нынешнему маркизу Стайну, поощряемый к тому дружбой, которую его дарил покойный лорд. Мистер Джонс очень возмущался, что какой-то ничтожный аристократишка, граф Саудаун, перебил ему дорогу, когда вся процессия двинулась в столовую. В ту минуту, когда я выступил вперед, чтобы предложить руку чрезвычайно приятной и остроумной светской даме «Блестящей и несравненной миссис Родан Кроули», — писал он. «Юный Патриций втерся между нами и увлек мою Елену, даже не извинившись. Мне пришлось идти в арьергарде с полковником, супругом этой дамы, рослым, краснолицем воином, отличившимся в сражении при Ватерлоо, где ему повезло больше, чем некоторым из его собратьей-красномундирников под Новым Орлеаном. При вступлении в это изысканное общество физиономия полковника покрылась таким же густым румянцем, какой заливает лицо шестнадцатилетнего юноши, когда он попадает в компанию школьных подруг своей сестры.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 привыкла с самого нежного возраста почитать и благословлять семейство Стайнов. Лорд Стайны в самом деле однажды приобрел две-три картины у покойного Шарпа, и признательная сиротка не могла забыть этого благодеяния. Затем Бекке была представлена «Леди Бейракерс», Причем и перед нею супруга полковника присела весьма почтительно. Высокородная дама ответила ей поклоном, исполненным сурового достоинства. — Я имела удовольствие познакомиться с вашей милостью в Брюсселе десять лет тому назад, — сказала Бекки самым пленительным тоном. Я имела счастье встретиться с леди Бейраккерс на балу у герцогини Ричмонд накануне сражения при Ватерлоу. И я помню, как ваша милость и миледи Бланш, ваша дочь, сидели в карете под воротами гостиницы, дожидаясь лошадей. Надеюсь, бриллианты вашей милости уцелели Все переглянулись. На пресловутые бриллианты был наложен, наделавший много шума, арест, о котором Бекки, конечно, ничего не знала. Родан Гроули и Лорд Саудаун отошли к окну, причем последний залился неудержимым смехом, когда Родан рассказал историю о том, как леди Бейраккерс не могла достать лошадей и спасавала «Перед миссис Кроули». «Эта женщина мне теперь, пожалуй, не страшна», — подумала Бекки. Действительно, леди Бейраккерс обменялась дочерью испуганным и сердитым взглядом, и, отступив к столу, принялась весьма усердно рассматривать какие-то гравюры. Когда появилась владетельная особа с берегов Дуная, разговор перешел на французский язык. И тут леди Бейраккерс и младшие дамы к своему великому огорчению убедились, что миссис Кроули не только гораздо лучше их владеет этим языком, но что и выговор у нее гораздо правильнее. Бекки в бытность свою во Франции в 1816-1817 годах Встречалась с другими венгерскими магнатами. Она с большим интересом стала расспрашивать о своих друзьях. Знатные иностранцы решили, что она какая-нибудь видная аристократка. И князь и княгиня с живейшим интересом осведомились у лорда Стайна и у маркизы, когда шествовали с ними к столу, кто это маленькая дама которая так прекрасно говорит по-французски. Наконец, когда процессия сформировалась в том порядке, как описал ее американский дипломат, гости проследовали в залу, где было сервировано пиршество. А так как я обещал, что читатель останется им доволен, то предоставляю ему полную свободу заказывать все, в соответствии с собственными вкусами и желаниями. Но вот дамы остались одни, и бейки поняла, что сейчас начнутся военные действия. И действительно, тут маленькая женщина оказалась в таком положении, что была вынуждена по достоинству оценить всю правильность Предупреждение лорда Стайна – остерегаться женщин, стоящих выше ее в обществе. Говорят, что самые яростные ненавистники ирландцев – сами же ирландцы. Точно так же и жесточайшие мучители – женщин – сами женщины. Когда бедная маленькая Бекки, оставшись одна с дамами, подошла к камину, где расположились знатные леди. Знатные леди немедленно отошли и завладели столом с гравюрами. Когда же Жебеки последовала за ними к столу с гравюрами, они одна за другой опять отхлынули к камину. Она попыталась заговорить с маленьким Джорджем Гонтом. «Ребекка на людях, обожала детей». Но маменька сейчас же отозвала его к себе. В конце концов, самозванку стали третировать так жестоко, что сама Леди Стайн сжалилась над нею и подошла поговорить с бедной, всеми покинутой женщиной. «Лорд Стайн рассказывал мне, миссис Кроули, начала ее милость». Причем ее поблекшие щеки окрасились румянцем. «Что вы отлично поете и играете. Пожалуйста, спойте нам что-нибудь». «Я сделаю все, что может доставить удовольствие лорду Стайну или вам», — сказала Ребека с искренней благодарностью. И, усевшись за фортепиано, принялась петь. Она спела несколько духовных песнопений Моцарта, которые в давние времена любила леди Стайн и пела с такой нежностью и чувством, что хозяйка дома, сперва в нерешительности остановившаяся у фортепьяно, села возле инструмента и слушала пока на глазах у нее не показались слёзы. Правда, оппозиционно настроенные дамы, собравшиеся на другом конце комнаты, непрестанно перешептывались и громко разговаривали. Но леди Стайн не слышала посторонних звуков. Снова она была ребенком. И опять, после сорокалетних скитаний в пустыне, очутилась в саду родного монастыря. Это были те самые мелодии, что исполняли тогда на церковном органе. Сестра-органистка, любимая ее наставница, разучивала их с ней в те далекие, счастливые дни. Снова она была девочкой и на какой-то миг снова расцвела краткая пора ее счастья. Она вздрогнула, когда двери скрипнув распахнулись, и веселая компания мужчин вошла в комнату под громкий смех лорда Стайна. С первого же взгляда он понял, что произошло в его отсутствие, и впервые почувствовал благодарность к жене. Он подошел к ней, заговорил и назвал ее по имени, что опять зажгло румянцем ее бледные щеки. «Моя жена говорит, что вы пели, как ангел», сказал он Бекки. Но ангелы бывают двух сортов, и оба они, как говорят, очаровательны, каждый по-своему. Какова бы ни была первая часть вечера, конец его превратился для Бекки в триумф. Она пела как никогда, и пение ее было так восхитительно, что мужчины... Все до одного столпились вокруг фортепьяно. Женщины, ее враги, остались в полном одиночестве. И мистер Джон Поль Джефферсон Джонс, решив снискать расположение леди Гонт, подошел к ней и расхвалил первоклассное пение ее очаровательной приятельницы.